Бонус первый. Что если бы. Версия платиновой малышки. Это то, что могло бы произойти, узная Дейл от существования накидки с кошачьими ушками вопреки желанию Сильвии. Латина, ты же любишь животных, да? Да. Радостно воскликнула малышка. Дейл улыбнулся. Ни для кого не было секретом, что он обожал приемную дочь и покупал ей много разных вещей. Естественно, сегодня он принес очередной сверток. — Тогда, Латина, у меня для тебя есть подарок. — Какой? — спросила девочка, склонив голову на бок. ее её жесту, Дейл достал небольшую накидку, которую купил в тот же момент, когда увидел в магазинчике на углу улицы. Разумеется, капюшоны были пришиты кошачьи уши. Накидка оказалась немного великовато, пальчики Латины едва выглядывали из-за манжет. — Какая мягкая! — выпалила девочка и принялась тереться лицом рукава. По всей видимости, ее больше увлекла ткань, чем внешний вид. В принципе, неудивительно, ведь Латина не могла посмотреть на себя со стороны и понять, как она выглядит в обновке. Чего нельзя сказать о Дейле. Дейл. Латина недоуменно посмотрела на затихшего парня, она привыкла, что Дейл постоянно восторгается тем, какая она очаровательная. Ты слишком милая! пробормотал Дейл предельно серьезным тоном. Нет, с ним все было в порядке, если это можно так называть. Ммм, поверить не могу. Слишком милая. Слишком опасная. Уже не серьезно, скорбно возопил парень. Я опасная? Да, настолько опасная, что весь мир запросто рухнет. Такая опасная? Изумленно переспросила Латина. Очевидно, маленькая девочка не могла понять, что на самом деле имеет в виду Дейл. Как бы там ни было, накидку с кошачьими ушками пришлось запереть от греха подальше. Бонус второй. Что если бы. Версия платиновой девочки. Это то, что могло бы произойти, узная Дейла о существовании накидки с кошачьими ушками вопреки желанию Сильвии. Дейл прославился в столице и обществе как молодой герой, доверенное лицо его превосходительства герцога, премьер-министра Лабанда и правой руки короля. Однако в Кроице среди завсегдатой в товарно-танцующих целот, к нему прочно приклеилось другое прозвище плачевный герой. Это было ожидаемо. В конце концов, Дейл постоянно сходил сама по своей приемной дочери и закидывал ее разными подарками. Латина, держи! Спасибо, Дейл, но я не обижусь, если ты перестанешь покупать мне все это. Ты и так дала мне все и даже больше, мягко сказала Латина. Девочка взрослела, несмотря на необъятную любовь чрезмерно щедрого опекуна, она росла скромной, нетребовательной и бережливой. Это настоящее чудо не иначе однако Дейл указал ей, что раз Латина больше не радуется, как прежде, значит, она его отталкивает, но в то же время особо не запрещает баловать ее. По всей видимости, за прошедшие годы с момента их встречи парень научился интерпретировать крутость девочки в удобном для себя ключе. «Понимаешь, я как увидел ее в магазине, так сразу подумал, что тебе понравится, и купил. Правда?» Латина знакомым с малых лет жестом склонила голову на бок. Улыбнувшись, Дэйл с гордым видом распаковал сверток, который держал в руках, Естественно, внутри лежала накидка с кошачьими ушками, пошитая из мягкого материала. «Смотри, ты же любишь кошек, да? Вот тебе кошачья накидка. Ну как? Она очень милая». Латина постаралась улыбнуться, но не сумела скрыть легкую заминку. Сейчас девочка находилась в таком сложном периоде, когда формально с детством уже распрощалась и достигла подросткового возраста, но выглядела еще маленькой и со старыми привычками не до конца рассталась. Латина любила все милое, но теперь стеснялась признавать это, боялась показаться ребенком. Девичье сердце одна сплошная загадка. Накидка, конечно, милая, но она же для детей. Скорее всего, именно поэтому Дэйл взял ее. Он не замечал любви Латины и по-прежнему считал ее очаровательной малышкой. Наверное, если бы я была взрослей, Дэйл не стал бы покупать мне такое. Она посмотрела на парня. И когда тот улыбнулся ей, машинально улыбнулась в ответ, от чего Дейл прямо-таки просиял. В тот же момент Латина поняла, лучше утаить маленький шип в сердце. Она изо всех сил старалась быть хорошей девочкой, поэтому решила с благодарностью принять подарок и порадовать Дейла. Спасибо, Дейл, сказала она, взяла накидку и прижала ее к груди. Конечно, парень возликовал. Получается, я поступила правильно. Подумала Латина и снова улыбнулась. Когда девочка немного подросла, то перестала считать милые вещи детскими, все таки до сих пор она была незрелой, и позволяла бунтарству, свойственному переходному возрасту, решать за нее и не замечала этого. Впрочем, Латина ошибалась в одном. Дэл купил бы ей кошачью накидку в любом случае. Его порыв никак не был связан с возрастом, на всю жизнь парень установил себе правило милые Латине, милые вещи». В этом отношении он был неисправим. И в заключение, Латина напрасно так переживала. Накидка — это просто накидка, вне зависимости от того, есть на ней кошечьи ушки или нет, не больше и не меньше. Бонус третий. Что если бы... Версия платиновой девушки. Это то, что могло бы произойти, узная Дейл о существовании накидки с кошачьими ушками вопреки желанию Сильвии. Как-то раз Дейл сказал, «Наши отношения с Василием будут крепнуть и развиваться, поэтому решил узнать немного больше о культуре и быте твоей родины». Юноша знал о демонах немного. Впрочем, правильнее будет сказать, что он и не горел желанием просвещаться. Большая часть демонов служила архидемонам в качестве даймонов, а значит была врагами. Но теперь герой разобрался со злобными архидемонами и устранил все угрозы, после чего заинтересовался Василио и даже выписал себе кучу самых разных материалов, куда, естественно, входила и накидка с капюшоном. Наткнувшись на накидку, Латина взяла ее и мечтательно улыбнулась. «Сразу столько воспоминаний. Правда? Ага. Но ты же знаешь, что у всех демонов есть рога, так?» Спросила Латина и для наглядности приставила руки к голове. По всей видимости, она не стала вытягивать указательные пальцы, потому что ее рога изначально были завитыми. Дэл тут же расплылся в улыбке, но девушка, не обращая на него внимания, продолжила. Поэтому у нас капюшоны делают с кармашками под рога. На детских вещах эти кармашки часто стилизованы по душе разных животных. Смотри, вот здесь, к примеру, треугольные, то есть кошачьи. Понятно. Значит, оно на ребенка, да? Да. Но как-то чересчур великовато. Пожалуй, в нее и невысокий взрослый залезет. Латина с задумчивым видом подняла накидку глазам, осмотрела свободные застежки на груди, глубокий капюшон, и внезапно загорелась кое-какой идеей. А поскольку она в силу природной любознательности не любила ждать, то без задней мысли надела ее и накинула капюшон, стянув его обеими руками, чтобы не упал. все маловато», — со смущенным смешком сказала девушка, взглянула на себя в зеркало, игриво крутанулась на месте и серьезным видом предположила. «Может, так я смогу поладить с кошками?» Кажется, ее мысли потекли в совершенно другом направлении. «Интересно, кто-нибудь сможет изобрести артефакт, который поможет заблизиться со зверьми. Думаю, Вин знает, что нравится собакам и волкам. Можно спросить у него. Она уже придумала узкий специализированный артефакт, на который практически не будет спроса. Впрочем, прибыль Латину не волновала. Раз так, интересно, если найду мифическую кошку, она расскажет, что нравится им? Девушка просто дала волю фантазии и веселилась. Может, достаточно будет сказать «мяу», а потом поговорить? Она даже принялась подражать кошкам, как будто изо всех сил пыталась выглядеть как можно милей. Дейл же все это время молчал, нетрудно догадаться, какие мысли скакали у него в голове. Естественно, все это выдумка. Дейл не пользовался своими силами и властью, чтобы найти мифического кота и сделать с ним нечто непростительное. Никто не бросал огромные ресурсы на разработку бесперспективного артефакта. Это всего лишь страшная картина возможного варианта развития событий.